Дом Обломовых был когда-то богатый и знаменитый в своей стороне, но потом бог знает от чего все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только посидевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожая ею как святынью. Вот отчего Захар так любил свой серый суртук. Может быть и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве в своем много старых слуг с этими старинными экстракротическими украшениями.